Глава первая Это мой сон. Я уже бывал здесь, и я разъярён и напуган. Разъярён, потому что этого не должно происходить, а напуган, потому что это происходит. Виноват во всём Себастьян, конечно. Почему ему постоянно надо это делать? Даже я видел, что всё налаживалось. Мы с Себом не ссорились уже несколько недель. Мама была счастлива, я нашел в школе друзей. Ну, одного друга вроде как, но все же, вы с ней еще встретитесь. Папа позвонил впервые за уйму времени. Я стою у входа в пещеру, гадая, что делать. Высоко в холодном синем небе надо мной кружит здоровенная чайка. В отдалении на берегу та же пара волосатых мамонтов, что и прежде, лениво пожевывает то же, что и прежде». Именинный торт-переросток. Я цокаю языком и думаю, ну почему Себу вечно нужно все портить? Я мог бы просто проснуться. Вообще-то именно так я и собираюсь. Эй, вонючка! Я поворачиваюсь и вижу, что позади меня, в прохладной тени пещеры, стоит мой брат в своей зеленой вратарской футболке. Что происходит? Рявкаю я на него. Я же выключил с Знаю! «Зачем ты так сделал?» — начинает ныть он. «Я их снова включил, потому что уснуть не мог!» «У нас с тобой ритмы сна рассинхронизированы!» Я знаю, что без трёх передних молочных зубов разговаривать непросто, но он даже не старается. В любом случае, я не собираюсь каждый раз передавать это письменно, так что просто представляйте, что он говорит, как собачья игрушка-пищалка. «Сеп, приятель!» Говорю я, стараясь не переходить на крик сразу же. Это небезопасно. Что-то явно не так, и мне кажется, мы должны... Не так с тем? Не так со сновидаторами. Ну и совсем. Да ладно, Малки. Ты сказал, что мы это сделаем. Ты пообещал? Вообще-то я ничего не обещал, но он начинает конючить. Терпеть не могу, когда он конючит. Сеп! «Говорю ж тебе, что-то неладно!» Он меня не слушает. «А где остальные?» — спрашивает он. «Я качаю головой. Я все еще думаю, что нужно прекратить все это здесь и сейчас». Сеп начинает принюхиваться. «Они были здесь! ли совсем недавно, я бы сказал!» Он указывает на дымящийся в ямке костер. Снаружи порывистый ветер колышет пучки сущихся в устье пещеры водорослей. Они свисают длинными прядями, напоминая серо-зеленые флажки. «Они ушли красть еду!» — говорю я немного сварливо. «Ты же знаешь, как это бывает!» Последнее общее сновидение. Совсем коротенькое. И все больше никогда. «Стоп, без нас?» — говорит Сеп. «Так не тесно!» «Ну давай, Малк! Если надо будет, просто проснемся!» «Откуда-то?» Из глубин разума, где бы он теперь ни был, в моей голове всплывает предупреждение. Как там было? Твоя голова изнутри больше, чем снаружи, Малки. «Малки!» — кричит Сеп. «Идем!» Я уступаю. В одном он прав. Мы всегда можем проснуться и покинуть сон, когда захотим. По крайней мере, это мне еще удается контролировать и как только появится крокодил, мы сразу же свалим. Никогда в жизни я не совершал большей ошибки. «Ну ладно», — быстро говорю я, чтобы не передумать. «Догоним их, вряд ли они ушли дальше озера. И пообещай, если я говорю «хватит», значит «хватит», ладно?» «Обещаю», — говорит Сеп, но я не уверен, что он меня слушает.